Глава двадцать Когда мы только обзаводились хозяйством в Скейлдилл-хаусе, я часто посещал дешевые распродажи в поисках самого необходимого. Но почему-то нередко возвращался домой совершенно бесполезной вещью. Список их длинен. Парусный корабль с полной оснасткой в бутылке, латунные подсвечники, уже упоминавшаяся маленькая концертина, и незабвенное приобретение «География мира» в двадцати четырех томах. Когда мы поселились в Рябиновом саду, во мне вновь вспыхнуло желание превратить свой дом в совершенное жилище. Был у меня чистолюбивый замысел — создать за огородом площадку для тенниса на траве, причем не только для детей, но и для нас с Хелен. Мы с ней были заядлыми любителями, когда удавалось выбрать время. Разметив площадку, я понял, что главная трудность заключается в том, чтобы каким-то образом помешать мечам улетать в огород. Обнести площадку сеткой, вот выход, решил я, радуясь, что проблема разрешилась. Когда в дверь позвонил рыбак и предложил рыболовные сети. Он собрался уйти на покой и вот распродает почти даром орудие своего ремесла. Я купил огромный тюк, туго стянутый просмоленной веревкой, за 12 фунтов и с гордостью продемонстрировал приобретение Хелен. Прилива уважения ко мне она не испытала. «Ты уверен, Джим, что не дала пять маху? Ты же знаешь, тебя так легко обмануть». «Обмануть?» — вознегодовал я. «Об этом и речи быть не может. Рыбак этот сама честность, с первого взгляда видно. Он из Фрейзербора и ходит в морской тельняшке. Веселое, обветренное, бесхитростное лицо — Да от него просто веяло смолой и соленостью моря. Он сказал, что остальные сети уже продал, а эти отдает дешево, потому что они последние, и он торопится домой. — Хм, это мне тоже не нравится, — пробормотала Хелен. — А ты заглянул к нему в фургон, проверил, что там правда ничего не осталось? — Э, собственно говоря, а зачем? — Уж поверь, на этот раз я сделал выгодную покупку. Пошли. Я тебе докажу». Мы вышли на лужайку, и я развернул тюк. У меня упало сердце. В свернутых сетях зияли огромные дыры, некоторые диаметром по два-три фута. Хелен захихикала, а по мере того, как я разворачивал одну дырявую сеть за другой, ее буквально начало шатать из стороны в сторону. «О, Господи!» — сказала она, утирая слезы. Хорошо еще, что в нашей семье есть хоть один практичный человек. К счастью, я на такие промахи не способна. В полном расстройстве чувств я мрачно созерцал свое никудышнее приобретение. «Попробую залатать дыры веревками», — сказал я. «Перестань!» — вскрикнула Хелена и ее снова зашатала. «Не надо, меня уже ноги не держат». Сети оставались болезненной темой и я всячески ее избегал. Однако в первые недели несколько раз украдкой пробирался на лужайку, когда никто не следил, и пытался безуспешно заняться починкой. После этой катастрофы я старался найти способ, как поднять свой престиж, и выбрал для этой цели огород. В воскресной газете» я увидел рекламу парничков для рассады и решил, что для сурового йоркширского климата Ничего лучше придумать нельзя. Парнички на картинке стояли длинными, аккуратными рядами, изящные и функциональные, а стоили они феноменально дешево. Ни слова не сказав Хелен, я отправил заказ на солидную партию. Мое воображение рисовало внушительный ящик. И я был очень удивлен, когда почтальон доставил скромный, плоский пакет. Как в нем могли уместиться трехмерные сооруженницы, изображенные на рекламе. Впрочем, тайна тут же разъяснилась. То, что я принял за жесткий пластик, оказалось обычной полиэтиленовой пленкой. Мало того, остальная часть будущих парничков состояла из множества тонких проволочек со зловещими инструкциями типа «Вставить стержень А в прорезь Б и закрепить шпилькой В». Для меня это был лес дремучий, и я провел несколько изнурительных часов в борьбе со стержнями и шпильками, а Хелен с любопытством наблюдала за моими манипуляциями. Я был вынужден открыть свой замысел, и меня больно уязвила ее скептическая реакция. Она с сомнением оглядела хаотичное приобретение. И уголки ее рта задергались, словно она подавляла усмешку, которая грозила расползтись до ушей. Я же упрямо продолжал борьбу, собрал таки проволочный каркас и принялся натягивать на него пленку. Результат выглядел плачевно. Хелен вышла поглядеть, каковы успехи, как раз тогда, когда я созерцал подобие низко подвешенной веревки с хлопающим на ветру бельем. Пленка почему-то полностью не закреплялась. Тут моя супруга не выдержала. Она привалилась к стене дома, Минуты две безудержно хохотала, а потом была вынуждена вернуться в дом и немножко передохнуть. Я остался в огороде, пытаясь сохранить подобие достоинства, но ну и у меня не было сил смотреть на парнички. Кое-как убрав их составные части в пакет, я спрятал его в гараже. Еще одна катастрофа, а мои акции упали еще ниже. Неделю спустя, вернувшись с вызова, Я застал Хелен в необычном волнении. Она даже слегка задыхалась. «Джим, ты только посмотри», — сказала она, увлекая меня в гостиную, где мебель была сдвинута к стенам, чтобы освободить место для ошеломительного ковра, широкого, назойлево-пестрого, толстого и бугристого. «Что это?» — спросил я. «Ну, она задышала еще чаще». Днем приходил продавец с этим прелестным ковром, настоящий казба. Что-что? Казба — очень редкий тип восточных ковров. Восточных? Ну да, он только что из Индии и купил его на границе у воина одного местного племени. Граница? Местное племя? Голова у меня пошла кругом. О чем ты говоришь? Хелен выпрямилась. — По-моему, все очень просто. Нам представилась возможность купить этот прекрасный ковер. Ковер нам нужен, и это очень выгодная покупка. — Сколько он стоит? — Двадцать фунтов. — Что? — Очень дешево, — сказала Хелен Розовея. — Подлинный Казба. Он сказал, что настоящая его цена — сотни фунтов, но ему выпала удача познакомиться с этим воином на... — Может быть, обойдемся без границы, — перебил я. «Ушам своим не верю. Где этот тип?» «Сейчас придет. Я сказала, что ты захочешь с ним поговорить». «Безусловно». Я нагнулся и пощупал Казбу. Он был соткан из какого-то колючего материала. Пучочки жестких волокон впивались в пальцы, легко отделяясь от ковра. Режущий глаза узор казался волнистым из-за бугров, о которые можно было легко споткнуться. Ничего хотя бы отдаленно похожего на эту редкость я в жизни не видел. С моих губ рвались жгучие слова, но я промолчал. Слишком велик был список собственных глупостей такого рода, и я находился в очень уязвимой позиции. Сказать прямо, что ковер этот невыразимо жуткий, я не мог. Такт и осторожность. «Хелен», — начал я мягко, — «ты уверена, что он нам подходит?» Погляди, он такой бугристый, что дверь не закрывается. Я наглядно продемонстрировал этот недостаток. И ты не находишь, что расцветка чуть ярковата. По лицу моей жены скользнула тень сомнения. Ну, может быть, я немножко поторопилась. А вот и он. Она вела специалиста по коврам. Человека лет сорока с симпатичным лицом. Просто излучавшего способность убеждать и чаровать. Тепло улыбаясь, он потряс мою руку и вручил карточку в доказательство своих морских путешествий. Затем, сверкая белейшими зубами, он принялся восхвалять достоинство Казбы. Его глаза гипнотически впивались в мои. Но когда он добрался до воина на границе, я сумел очнуться и остановил водопад слов. «Спасибо. Спасибо, только этот ковер нам не подходит». Он был поражен и никак не мог поверить, что мы готовы упустить посланную Богом удачу, но я упорствовал в своих вежливых отказах. Он был красноречив и убедителен, но по мере того, как цена снижалась, в его речи все чаще проскальзывали зловеще знакомые фразы «послушайте только для вас», и «если уж на то пошло, и скажу вам откровенно», наконец мне удалось вставить слово. Я помогу вам вынести его за дверь. Явно разочаровавшись во мне, он скорбно наклонил голову. Коврище оказался невероятно тяжелым, и мы тащили его наружу в угрюмом молчании, усыпая свой путь разноцветными колючими волокнами. Закрыв дверь забывалым мореходом, говорить о нем с Хелен я не стал и вообще помалкивал об этом эпизоде и в дальнейшем. После собственных подвигов, позволить себе добродетельное негодование я никак не мог. В нашей семье здравый смысл и практичность бесспорно воплощены в Хелен, и этот ковер остается ее единственной промашкой. Однако с тех пор, когда я опять что-нибудь вытворял, немалой поддержкой служило сознание, что и у меня есть в запасе кое-какое оружие, ведь в крайнем случае я всегда мог бы сказать а подлинный Казба»,